Глава вторая. Не успела вибрация последний раз пробежаться по корпусу корабля, за мной уже пришёл Марио. Он неожиданно придирчиво оценил мой вид, остался доволен и скомандовал следовать за ним. "Я помощник мистера Вайса, мисс Грин", изменившимся тоном сообщил он, словно меня вели в услужение его величеству Райну. он дал распоряжение позаботиться о вашем внешнем виде. Мои брови поползли вверх. И вашего распорядка дня, продолжал Марио. В Солар-Сити у вас запланировано несколько мероприятий. К этому моменту показался открытый шлюз корабля, возле которого уже стоял Райн и беседовал с каким-то мужчиной. Я обогнула Марио не дослушав его пафосную речь, и устремилась к краю. Можно тебя на минуточку, прорычала раздражённо. Он воззрился на меня недовольно. В чём дело, Леана? Всем своим видом давал понять, насколько нежелательно я сейчас с претензиями, но мне было глубоко всё равно. Его собеседник, мужчина в капитанской форме, учтиво мне кивнул. Добрый день. ответила ему и перевела горящий праведным гневом взгляд на Райана. Мне не нужны распорядители времени и внешнего вида. Сэр, подоспел к нам Марио, прошу прощения. За что? Обернулась я, но меня даже взгляды не удостоили. Лэм, Марио будет отвечать за то, чтобы ты выглядела и вела себя соответственно статусу. объяснил мне Раин точно маленькой глупой девочке. И какой у меня статус? Впирила в него злой взгляд. Он шумно втянул воздух, хватая меня за руку и рванул подальше ото всех. Быстро же он терял своё напускное спокойствие. Ты моя невеста и будущая жена. Развернул меня к себе, когда мы отошли на несколько шагов. А я завтра официально принимаю должность военного министра Арцеуса. Я приоткрыла рот, переваривая неожиданную новость. Ничего удивительного, но всё же. Я вижу прониклось. Чуть спокойнее заметил он, пользуясь моей временной потерей дара речи. Завтра ты должна быть похожа на самую счастливую и красивую женщину государства. Элеана. Жаль тебе, никто не объяснил, что самой красивой и счастливой женщину делают по-другому. Вырвала я руку. Поэтому я и говорю. Похожа, глухо прорычал Райн. Свой шанс на это ты упустила 4 года назад. Кажется, это было единственным, что я сделала в жизни правильно. Попыталась отойти от него, сделав шаг назад. По рту полно журналистов. Процедил он, вновь хватая меня за руку и притягивая к себе. Все в курсе твоего возвращения. Не делай глупостей. Интервью дашь позже. Что, текст еще не готов? Съязвила я. Лео. То, каким тоном он протянул мое имя, мне не понравилось. Захотела его вырвать из его поджатых губ и хорошенько прополоскать. Знаешь, сколько боли могут стерпеть киборги, прежде чем сдохнуть. Я вздрогнула, словно меня ударили. Не беси меня, неприязненно отчеканила он. Идёшь рядом и ведёшь себя спокойно. Пояснила. Можешь не улыбаться. Даже больше будет соответствовать нашей легенде. Зажмурила до боли глаза. Как же хотелось плюнуть в его лицо. «Я не слышу!» — рявкнул он, дёргая меня. Я всё же подняла на него взгляд. «Я ненавижу тебя, Райан, и жалею о каждой секунде, что когда-либо провела с тобой в прошлом». Процедила неприязненно. И я всё уяснила. «Услышал?» Краем глаза заметила, что у трапа Остановились стари автомобиля. Но Раен продолжал гипнотизировать меня непонятным взглядом, который мне сейчас напоминал маю сковородку политру после трёх картин. Столько всего было намешано в его глазах, что хотелось плеснуть побольше растворителя и хорошенько пошёркать или поджечь к чертям. "Ослышал", наконец выдал он, и дернул меня за собой. Марио, ставший свидетелем последних наших пикировок, старательно отводил взгляд, капитан же не придал значения произошедшему вовсе. «Желаю вам завтра удачи, сэр!» Хладнокровно кивнул он, но мне показалось, на секунду задержал на мне изменившийся вмиг озорной взгляд. «Спасибо!» Сухо ответил Райн. А где Эрик? потребовала я. И вообще, что дальше? Он безмолвно направился со мной к трапу, давая понять, что разговор окончен. Следом, в сопровождении помощников, нёсших мои вещи, шёл Маррио. У Райна зазвонил смарт, и я с облегчением вырвала свою руку из его ладони. Только усевшись на сиденье автомобиля, а по^{\prime}мнилось Я была дома. Выжженный, спрессованный воздух космодрома остался за стеклянными дверями, когда мы вышли в здание космопорта. И как и обещал Раен, на нас толпой ринулись журналисты, еле сдерживаемые охраной, пытающихся расчистить коридор на выход. В лицо ударили сотни вспышек. а в уши лавины хлынул пугающий шквал вопросов. Райан притянул меня к себе ближе и до боли стиснул ладонь, напоминая, чтобы я вела себя предсказуемо. «Мистер Вайс, когда вы объявите официальную версию отсутствия Лианы Грин на Арциусе?» Немыслимым образом пробился звонкий женский голос сквозь общую какафонию. «Будет ли Лиана Грин...» На завтрашней церемонии принятия вами должностных обязанностей вашего отца принял эстафету другой журналист. Будете ли опровергать прежние версии? Состоится ли ваша свадьба? Официальная пресс-конференция будет завтра вечером, отрезал Райн и увлёк меня вперёд. Откуда нам знать, что это та самая Леана Грин? Вдруг донеслось мне в спину Райн даже не замедлился, а я вот выбрала момент и обернулась. На секунду из толпы выглянул самодовольный тип, кинувший эту провокацию в воздух, и с видом профессионала, рассчитавшего всё до секунды, скинул камеру. Я тоже не осталась в долгу, изобразив свободной рукой в момент съёмки интернациональный жест, заменяющий массу ответов на подобные вопросы. Журналисты загудели громче, но перед нами тут же открылись двери, ведущие на частную парковочную площадку, и вся эта свора осталась позади. И едва я осмотрелась, мое сердце ухнуло в груди и зашлось в бешеном галопе. Нас встречал мой отец. Он стоял возле автомобиля и не спускал с нас пристального взгляда. От того, как он изменился, Всё внутри меня задрожало. Отец похудел и совсем выцвел. Мне, когда ярко-каштановые волосы уступили место седине, на его взгляд остался прежним, решительным и цепким. Какими бы сложными наши отношения ни были, сейчас он был единственным, к кому хотелось рвануться в поисках поддержки. Райнна миг притормозил, увидев его. то дал разрешение. Обернулся он к подошедшему охраннику. Президент СР. Замяшковавшись на миг, ответил тот. Отец шагнул нам навстречу в сопровождении двоих доверенных людей. Мистер Вайс, с приездом сухо произнёс он: "Прискорбно, что вы не отвечали на мои сообщения". "Связи дела не позволяли", мистер Грин. Райн сильнее сжал мою ладонь. Это всё возможно, но сейчас я бы хотел забрать у вас свою дочь и отвести её домой. Не стал долго расшаркиваться отец. Кроме того, тот киборг, который сейчас попал в ваше распоряжение, также должен быть передан мне. Но, уверен, вы именно это и планировали сделать. Зубный скрижать района говорил о том, что он не так всё планировал. «Сейчас предлагаю проследовать за нами в мою резиденцию», — спокойно кивнул Райан, — «где мы все обсудим». Отец бросил на меня беглый взгляд и кивнул. «Хорошо, только разрешите ли они поехать со мной?» «Пока мы не решим, Райан. Я не видел дочь четыре года», — холодно процедил отец. При этом он так уничижительно посмотрел на него. что даже у меня мурашки пошли по коже. И это было странно, ведь когда-то отец так радовался нашему предстоящему союзу. Хорошо, кивнул Райн. Но с вами поедет мой человек. Он не сдавался. А я переводила взгляд с одного на другого и не понимала, что за противостояние между ними. Как много я пропустила. Райн проводил меня до автомобиля отца и учтиво открыл заднюю дверь. Отец сел с другой стороны, а обещанный надсмотрщик занял переднее сиденье. Следуйте за моей машиной. Получили мы команду, и двери захлопнулись. Я вздрогнула и сглотнула. Не знала, что мне делать дальше. Уставилась перед собой на спинку переднего сиденья, кусая губы. Твой ёжик, как себя чувствует? вдруг спросил отец. Я на миг болезненно поморщилась и бросила на него настороженный взгляд. Он не осуждал меня. И это видела так же ясно, как и его самого. Когда-то в детстве мы с ним шифровали наши диалоги от мамы. Отец брал меня в лабораторию, где носил с собой везде от прибора к прибору показывал столько всего интересного, что я была уверена, мой папа совершенно особенный, волшебник, как минимум, но мама не должна была знать. Поэтому мы придумывали слова-заменители. Ёжик у нас всегда заменял кого-то очень важного. Сейчас он говорил о киберге. Я потеряла старого. Не спуская взгляда с отца, ответила я: и нашла другого. И ему нужна твоя помощь. Но сначала нельзя позволить, чтобы он попал к барканьерам. Эрик не должен был попасть к краю, но из-за это нужно было биться до последнего. Киборги не люди. Некоторые информация у них хранится на имплантах. Даже на отключённых может остаться много улик и сведений о том, где на самом деле был киборг. Если Раин узнает об этом, я была уверена, что он захочет заполучить эту информацию. Не попадёт, малыш, мягко кивнул отец. Ёжика мы уже отвоевали. Ему ничто в нём угрожает. Он подчеркнул мы так чётко и так тепло, что у меня в горле встал ком. Я с трудом его проглотила и кивнула в ответ. Теперь я знала точно, что он простил меня за побег. И даже больше. Он смотрел на меня с таким уважением и сочувствием, что мне даже показалось, он меня поддерживал. Но не все было так просто. Все те обстоятельства, что привели меня к побегу, незримым препятствием сплыли между нами, выстужая то тепло, что пульсировало, последние минуты в наших взглядах и словах. Он это почувствовал и нахмурился, опуская глаза. И мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. По крайней мере, теперь встреча с Эриком не станет для него неожиданностью. А потом я смогу ему рассказать, что случилось с моим настоящим ёжиком. Когда впереди показался хорошо мне знакомый дом Райана, я почувствовала, как от нервного напряжения покалывает кончик языка. Мы с отцом вышли из машины. Он поспешил взять меня за руку. Краем глаза увидела недовольный взгляд своего жениха, неприязненно скользнувший по нашему с отцом дуэту. Но он тут же поспешил скрыть это, развернувшись в сторону двери. Я напоминала себе особо ценный предмет, который перетягивают по правилам затейливой взрослой игры. Не отдаст он меня так просто. Что-то подсказывало, что ёжики вскоре станут таким же моим излюбленным словом, как и ругательство. Райан сделает всё, чтобы контролировать мою жизнь. Пока отец удалился на переговоры, Я осталась на мраморном крыльце. Скользила взглядом по цветочной изгородь, по кусту пассифлоры, листья которой шевелились от прикосновений морского ветерка, и впервые чувствола себя бессильной. Меня зажало между такими тисками, из которых самой было не освободиться. Раен не спустит с меня глаз и не ослабит хватку. и совсем не потому, что хочет на мне жениться. Я, как он думает, единственное связующее звено между ним и убийцей его отца. Пока у него нет улик, но страшно представить, что будет, когда они появятся. Вдохнула полной грудью и постаралась расслабиться. Тиски тисками, но я в кои-то веки была не одна. Странно было думать об этом, но пора привыкнуть к этой мысли. Меня есть кому защищать. И в подтверждении моих слов меня окликнул отец. «Ну все, малыш, теперь домой», — улыбнулся он напряженно. «И чего это тебе стоило?» — спросила прямо, не двигаясь с места. «Это не важно». Подошел он ближе. Вымученно улыбнулся. Я опустила взгляд. А Эрик? Его привезут. Успел ответить он, как на крыльце показался Раин с двумя мужчинами из своей свиты. Третий шёл поодаль с каким-то чемоданом. Леана, Роберт учтиво кивнул Раин и едва приблизился. Всё, как договорились. Ребята оборудуют ваш дом и организуют вашу круглосуточную охрану. Что? Не выдержала я. Меня тут же раздражённо сцапали и рванули к дальнему концу крыльца. Краем глаза увидела, что отец ринулся за мной, но был тут же остановлен. Если ты не прекратишь встречать каждое моё распоряжение таким возмущением, я начал шипеть Райн. Что ты? Взорвалась я. Только и можешь, что угрожать и давить властью. Чем ты думаешь, всё это кончится? Он шумно вдохнул, сужая глаза. Ты мог бы со мной просто поговорить. Просто послушать. Понять в конце концов. Я не могла остановиться. Но ощущение, что продолжаю биться о железобетонную стену, укреплённую от домантовым покрытием, не отпускало. И зачем я снова завела с ним этот разговор? Ясно же было, что это бесполезно. Я не позволю тебе отобрать у меня жизнь, стиснула зубы. На секунду показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то удивление или даже сожаление. Он расслабленно выдохнул и отступил. В твоём доме установят камеры и прослушивающие устройства. Его голос звучал спокойно. Из дома тебе выходить не разрешается, только в сопровождении моих людей и по предварительному согласованию со мной. Райн говорил, и словно тянул из меня жизненную энергию. Ноги задрожали, а глаза пришлось прикрыть от накатившей слабости. Каждый шаг. Он собирался контролировать меня во всём. И что? Политическая преступница? прецедила с мне ненавистью, сжимая кулаки. Пока нет. Сверлил он меня взглядом. Но можешь в любую минуту ей стать. Я просто ещё недостаточно глубоко копнул под твоё отношение с этим твоим клиентом. Но это временно. И тут только картинка в голове сложилась. Райан использовал любую возможность, чтобы привязать меня к себе. Он окружал меня со всех сторон. Эрик и угроза расследования моих связей с Дейроном были как два конца веревки, стягивающие мою шею. И вдруг мне стало смешно. «Такая маленькая я, а столько чести!» Я, не удержавшись, рассмеялась ему в лицо. А он вдруг рывком притянул меня к себе и зловеще зашептал. Скажи, ты бы вернулась ко мне просто так? Если бы я тебя встретил не с ордером на арест, а с букетом цветов. Я замерла. Так значит, у него был и ордер? Нет, Леа. Горько процедил Райан. Ты бежал бы от меня без оглядки при первой возможности. И я это видел в твоих глазах там, в космопорту. Ты смотрела на меня Она сама желала оказаться от меня подальше. Как и всегда. Несмотря на 4 года, что мы не виделись. Если я тебе была так нужна, почему ты не сделал всё, чтобы меня удержать? Не осталось я в долгу. Один намёк на поддержку с твоей стороны, и я бы не стала так рисковать. Это было невозможно, мотнул он головой. Ты требовала невозможного. в этом между нами и разница, Раен, выдала я, заставив его удивлённо прищуриться. Я делаю невозможное, а ты нет. Я вдруг поняла, что у меня с Дэйраном было больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. Он тоже делал невозможное. Противостоял армии Арцуса, защищая людей Каира. Выворачиваясь наизнанку в неравной борьбе за их жизни, слабые пустые оправдания были не для него. Я даже поспешила отвести глаза, чтобы спрятать от Райна это понимание, как будто он мог прочитать это по моему лицу. Отвернулась и зашагала к встревоженному отцу. Шла и давала себе обещание, что больше не стану стучаться в наглухо запертой двери